— Можешь передать дома мучительнице и ее старенькому доктору, что хотя они и воображают себя знатоками, у нас все же не скарлатина. Мы с Беттонс завтра вернемся домой. — У вас не Тина? — переспросил малыш. — Представь себе, нет, мы просто чем-то объелись, — так сказал здешний доктор. От этого у некоторых тоже бывает сыпь. — Понятно, эпичный случай плюшечной лихорадки, — сказал малыш но босса уже повесил трубку. Малыш оделся и пошел на кухню, чтобы рассказать Фрёкинбок, что его больше не надо изолировать. Она уже готовила завтрак. Кухня сильно пахла пряностями. — И я смогу уйти, — сказала Фрёкинбок, когда малыш сообщил ей, что завтра вся семья будет в сборе. — Вот и хорошо. А то у вас я совсем испорчу себе нервы. Она бешено что-то мешала в кастрюле, стоящей на плите.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 — Что с вами? Вам стало нехорошо? — прервал, наконец, молчание господин Пек. — Да, да, мне нехорошо, — подхватила Фрёкинбок. — Это самая ужасная минута в моей жизни. Малыш стоял за ней и чувствовал примерно то же, что она. Боже праведный! Вот и свершилось.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 Малыш приоткрыл его крышку и взволнованно шепнул Карлсону «Спрячься! Лезь в этот вот ящик скорее!» И прежде чем Карлсон успел понять, почему он должен прятаться, он уже сообразил, что это пахнет какой-то проказой. Он хитро поглядел на малыша и залез в ящик. Малыш быстро прикрыл его крышкой. Потом он испуганно посмотрел на тех двоих, которые все еще стояли в дверях. Успели ли они что-нибудь заметить? но они ничего не заметили, так они были поглощены своей беседой. Фрёкинбок как раз объясняла господину Пеку, почему она чувствует себя дурно. — Это было не привидение, — сказала Фрёкинбок с трудом, сдерживая слезы. — Это были всего-навсего отвратительные детские проказы. — Так значит, никаких привидений не было? — разочарованно переспросил господин Пек. Фрёкинбок не могла больше сдерживать слёзы. Она разрыдалась. — Нет, привидений не было. И я не смогу выступить по телевидению. Никогда. Только Фрида. Господин Пек похлопывал её по руке, чтобы успокоить. — Не принимайте это так близко к сердцу, милая Фрёкинбок. Кто знает, может, вам ещё и придётся выступить. — Нет, нет. Все надежды рухнули, — сказала Фрёкинбок и, закрыв лицо руками, опустилась на ящик с костюмами. Так она долго просидела, безутешно рыдая. Малыш ее очень пожалел, ему было стыдно, потому что он чувствовал себя во всем виноватым. И вдруг из ящика раздалось негромкое урчание. — Ох, простите, — сказала сконфуженная Фрёкинбок, — это у меня, наверное, с голоду. — Да, с голоду всегда бурчит в животе, — любезно подтвердил господин Пек. — Но ваш завтрак должно быть уже готов. Я слышу такой изумительный аромат. Что у вас сегодня на завтрак? — полюбопытствовал господин Пек. — а всего лишь мясной соус. Блюдо моего изобретения. Соус по рецепту Хильдурбок, так я его назвала. Скромно, но с достоинством ответила Фрёкинбок и вздохнула. — Пахнет на редкость вкусно, — сказал господин Пек. — Просто возбуждает аппетит. Фрёкин бок поднялась с ящика. — Отведайте, прошу вас, а эти глупые карапузы ещё нос воротят, — обиженно добавила она. Господин Пек немного поцеремонился, всё твердил, что ему, мол, неловко но дело кончилось тем, что они вместе удалились на кухню. Малыш приподнял крышку и поглядел на Карлсона, который, удобно устроившись на костюмах, негромко урчал. — Умоляю тебя, лежи тихо, пока он не уйдет, — прошептал малыш. — Не то попадешь в телевизор. — Ну да, тебе легко говорить, — сказал Карлсон. — Здесь не менее тесно и душно, чем в том ящике, так что мне теперь терять нечего. Тогда малыш немного приоткрыл крышку ящика, чтобы туда проникал воздух, и помчался на кухню. Он хотел посмотреть, какой будет вид у господина Пека, когда он отведает соус Фрёкенбок. Трудно поверить, но господин Пек приспокойно сидел за столом и уплетал за двоих, словно за всю жизнь ему не довелось есть ничего вкуснее. И на глазах у него не было никаких слёз. Зато у Фрёкенбока некотились градом но, конечно, не из-за соуса. Нет, нет, просто она продолжала оплакивать провал своей телевизионной передачи, и даже похвалы, которые господин Пек так щедро расточал ее огненному блюду, не могли ее утешить. Она чувствовала себя бесконечно несчастной. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Господин Пек... Вдруг уставился в потолок и воскликнул. «Придумал! Придумал!» «Вы будете выступать завтра вечером!» Рёкенбок подняла на него заплаканные глаза. «Где это я буду выступать завтра вечером?» Мрачно спросила она. «Как где? По телевидению!» Сказал господин Пек. «В передаче «Искусный кулинар». Вы расскажете всем шведам, как приготовить...» «Соус Хильдурбок!» И тут Фрёкинбок потеряла сознание и грохнулась на пол. Но вскоре она пришла в себя и вскочила на ноги. Глаза ее сияли. — Вы говорите завтра вечером? По телевидению? Мой соус? Я расскажу о нем по телевидению всему шведскому народу? О, Господи! Подумать только! А Фрида ничего не понимает в готовке. Она говорит, что моими кушаньями можно только свиней кормить. Малыш слушал, затаив дыхание, потому что все это было ему очень интересно. Он едва не забыл про Карлсона, спрятанного в ящике. Но тут вдруг, к его великому ужасу, в прихожей раздался какой-то скрип. Ну да, этого следовало ожидать. Карлсон! Дверь из кухни была приоткрыта, и малыш увидел, что Карлсон разгуливает по прихожей. Но ни Фрёкинбок, ни господин Пек еще ничего не заметили. Да, это был Карлсон. И в то же время не Карлсон. Боже праведный, на кого он был похож в старом маскарадном костюме Беттон? На нем была длинная бархатная юбка, которая путалась в ногах, мешая ходить, и две тюлевые накидки. Одна украшала его спереди, другая — сзади. Он казался маленькой, кругленькой, бойкой девочкой. И эта маленькая, бойкая девочка неумолимо приближалась к кухне. Малыш в отчаянии делал знаки, чтобы Карлсон не шел на кухню. Но тот будто не понимал их, только кивал в ответ и подходил все ближе. Гордая юная девица входит в парадный зал, произнес Карлсон и застыл в дверях, играя своими накидками. Вид у него был такой что господин Пек широко раскрыл глаза. — Батюшки, кто же это? Что это за милая девочка? Но тут фрёкин бог как заорёт. — Милая девочка? Нет, извините, это не милая девочка, а самый отвратительный сорванец из всех, которых мне довелось видеть на своём веку. Убирайся немедленно, дренной мальчишка. Но Карлсон ее не послушался. «Гордая юная девица танцует и веселится», — продолжал он свое. И он пустился в пляс. Такого танца малыш никогда прежде не видел. Да надо думать, что и господин Пек тоже. Карлсон носился по кухне, высоко поднимая колени. Время от времени он подпрыгивал и взмахивал своими тюлевыми накидками. Что за дурацкий танец, подумал малыш. Но это еще куда ни шло. Только бы он не вздумал летать. Вот только бы он не летал. Карлсон завесил себя накидками так, что пропеллера вовсе не было видно, чему малыш был очень рад. Если он все же вдруг взлетит к потолку, то господин Пек наверняка упадет в обморок, а потом, едва придя в себя, пришлет сюда людей с телевизионными камерами. Господин Пек смотрел на этот странный танец и смеялся, смеялся все громче и громче. Тогда Карлсон тоже стал хихикать в ответ, да еще подмигивать господину Пеку, когда проносился мимо него, размахивая своими накидками. — Да чего, веселый мальчишка! — воскликнул господин Пек. — Он наверняка мог бы участвовать в какой-нибудь детской передаче. Ничто не могло бы больше рассердить бок «Он будет выступать по телевидению?» «Тогда я попрошу освободить меня от этого дела. Если вы хотите найти кого-нибудь, кто перевернет вверх тормашками телевизионную студию, то лучшего кандидата вам не сыскать!» Малыш кивнул. «Да, это правда. А когда эта студия перевернется вверх тормашками, он скажет, пустяки — дело житейское, так что лучше остерегайтесь его». Господин Пек не настаивал. «Если так, то не надо. Я только предложил. Мальчишек полным-полно». И господин Пек вдруг заторопился. У него, оказывается, скоро передача, и ему пора идти. Но тут малыш увидел, что Карлсон нащупывает кнопку на животе, и до смерти испугался, что в последнюю минуту все выяснится. «Нет, Карлсон, нет, не надо!» — шептал ему в тревоге малыш. Карлсон с невозмутимым видом продолжал искать кнопку. Ему трудно было добраться до нее из-за всех этих тюлевых накидок. Господин Пек уже стоял в дверях, когда вдруг зажужжал моторчик Карлсона. — Я и не знал, что на два за станом проходит маршрут вертолетов, — сказал господин Пек. — Не думаю, чтобы им следовало здесь летать. Многим этот шум мешает. — Прощайте, фрекенбок. — До завтра. И господин Пек ушел. А Карлсон взмыл к потолку, сделал несколько кругов, облетел лампу и на прощание помахал фрекенбок тюлевыми накидками. — Гордая юная девица улетает далеко-далеко! — крикнул он. — Привет! Е гей